Глава 17. «Ваша светлость, не торопитесь с подготовкой документов», задумчиво произнесла я. Герем нарочно вывел нас с вами на эмоции, заставив принимать опрометчивые решения, которые основаны на чувствах, а не на логике. Но если мы с вами попали в его ловушку, то это вовсе не значит, что мы не можем оттуда выбраться. «Что вы имеете в виду?» – нахмурился герцог форент «Вы хотите отказаться от достигнутых договоренностей? Вы уверены, что этот мерзавец не продаст секрет медных шахт на сторону?» «Нет», — мотнула я головой, — «не уверена». «Отказываться от своих слов слишком рискованно. А ведь я предупреждал вас, ваше величество, ночной король не та личность, с которой можно вести дела на таком уровне. Он никогда не упустит свое. Он и свое дитя продаст, если ему это будет выгодно». Да, вынуждена была согласиться я. Вы предупреждали. Я думала, что очень хорошо знаю ночного короля, но оказалось, некоторые стороны его личности были мне незнакомы. Поэтому просто отказываться от раздела пустоши мы не станем. Но постараемся выбить для себя как можно больше преференций. Не только Герем умеет ставить ловушки. Что вы предлагаете? Нахмурился герцог Форент. Я предлагаю, улыбнулась я выпотрошить этого петушка и сварить из него суп. Герцог хмыкнул. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, но ваш настрой мне нравится. Я поддержу любое ваше решение, ваше величество». Я только успела кивнуть. Дверь распахнулась, и в кабинет вошли Герем с Южином, который тащил свою объемную сумку со снадобьями. Сразу стало очень тесно. Герем занял место Дишлана, бесцеремонно встав за моей спиной спорить я не стала незачем было всем знать как больно резануло в моем сердце. я прикусила губу и протянула опухшую ладонь южину прямо через стол кажется я сломала мизинец попыталась улыбнуться, но вышло откровенно плохо хорошо что окружающие списали это совсем на другую боль. южин осторожно ощупал мой палец «Сломали!» – тяжело вздохнул он и, сжав мою ладошку своими лапищами, прикрыл глаза. Я снова ощутила уже привычное покалывание во время лечения даром, доставшимся от древних богов. Зато через несколько мгновений все было закончено, и Южин выпустил мою ладонь. «Все готово, но на всякий случай я зафиксирую вашу руку лубками на пару дней». Он полез в свою сумку, чтобы достать все необходимое. Кость после магического лечения слишком хрупкая, поэтому вам нужно быть осторожной». Очень быстро моя правая рука оказалась закована в лубки, и Южин ушел. Герем, чье присутствие за спиной я чувствовала все это время, недовольно заметил. «Ваша светлость, вы даже не начали подготовку договоров?» Он одним махом перемахнул через стол и встал напротив меня. «Не начали». Вместо герцога Форента ответила я. И, помотав в воздухе перевязанной рукой, заявила. «К чему торопиться? Я все равно не смогу ничего подписать в ближайшие пару дней. Я не отказываюсь от наших договоренностей, и ты получишь половину южной пустоши, Герем, если, конечно, сможешь нам помочь организовать добычу золота так, чтобы об этом не узнала ни одна живая душа, за исключением нас троих». «Четверых», — вмешался герцог Форент. Я имею в виду мою супругу. Не думаю, что скрывать эту информацию от человека, который отвечает за безопасность нашей небольшой страны, хорошая идея». «Глупышка Ирла возглавляет твой совет безопасности?» хохотнул Герем. «Елька, не ожидал от тебя такого?» «Да как вы смеете?» вспылил герцог, но я осадила его. «Тише, ваша светлость. Кто и какие должности...» «Занимает в моей стране не твое дело», — я говорила, глядя прямо в глаза Герема и мысленно повторяла для себя, что он говорит все это нарочно, чтобы заставить нас забыть о самом главном. «Ты лучше поделись с нами, как собираешься делать то, ради чего мы тебя позвали. А вдруг, требуя половину земель, ты ничего не можешь предложить взамен?» Герем снова фыркнул. «Елька, неужели ты сомневаешься во мне?» «Зная все, чем занимаются ночные жители Яснограда, ты все еще думаешь, что я не могу обмануть весь мир?» «Я думаю», — сухо повторила я, мысленно напоминая о необходимости держать себя в руках, что прежде чем подписывать договоры, мы должны знать, что именно ты предлагаешь взамен. Герем снова рассмеялся, а потом наклонился ко мне близко-близко и прошептал. «Я предлагаю тебе возможность». «Безопасно использовать любое количество золота, добытого в твоих шахтах. Причем сделать это можно будет, не таясь, открыто». «Это невозможно», – тут же ответила я. «Ты сам говорил, что стоит только правителям Абригории и Адди узнать о том, что в Южной Пустоши есть столько золота, то они сразу захотят присвоить его себе». «Ага», – кивнул Герем, усаживаясь на стол. «Я помню, но поверь». «Они не узнают, сколько у вас золота на самом деле!» «Это невозможно!» — эхом повторил хмурый герцог Форент, который тоже был не согласен с Геремом. «Возможно!» — ночной король довольно улыбался. «Правда, для этого нам придется немного схитрить!» Мы с герцогом смотрели на него с одинаковым выражением лица. Мы оба не верили, что сказанное Геремом может воплотить в реальности и были настроены весьма скептично. Выдержав театральную паузу, ночной король продолжил. «Через несколько месяцев, когда запасы добытого моей команды золота будут более-менее существенными, во время строительства укреплений или еще чего-нибудь вы найдете клад». «Клад?» – фыркнула я. «Керем, это глупо! Какой клад? Ты, кажется, не понял того, что я от тебя хочу. Мне нужно легализовать совсем не десяток шахт золота, и даже не тысячу». «Мне нужно гораздо больше. Столько, чтобы хватило построить город. Ты хотя бы на миг представляешь, каким должен быть клад, чтобы там было столько золота, сколько мне надо?» «Елька-Елька», — покачал головой Герем, — «я-то тебя прекрасно понял, а вот ты меня нет. Вспомни, что было на месте вашего поселения до последней битвы». «Что?» — ответила я вопросом на вопрос. «Откуда же я знаю? Может, поле, может, хлев, может, просто лес? Это невозможно узнать». «Вот именно», — наставительно заметил Герем. «Никому не известно, что именно было на том месте, где начнется ваша стройка. А значит, там вполне могла быть казна Золотого Града, который когда-то стоял где-то в этих местах». Я молча смотрела на него, все еще не понимая, что он задумал. «Допустим, вы правы» произнес герцог Фуренд. И здесь, на этом самом месте, могла оказаться казна погибшего города. Но, во-первых, ни один город не хранит столько золотых запасов, чтобы их хватило на строительство самого города. И, во-вторых, даже если мы сможем убедить всех, что мы нашли золотые слитки, мы не сможем продать их так, чтобы никто не понял, что его слишком много. «Верно», кивнул Герем, расплываясь в довольной улыбке. «Но мы и не будем его продавать!» Я снова рассмеялась. «Зачем нам золото, которое нельзя продать? Весь смысл его добычи именно в том, чтобы заработать деньги для развития страны!» «Именно!» Ночной король хохотнул и хлопнул по столешнице, на которой сидел. «Тебе, Елька, нужно не золото, а деньги, чтобы нанять людей и купить орудия труда, скот, продукты, материалы и другие товары!» само по себе золото тебе не нужно и я окончательно запуталась и перестала что либо понимать говори толком не выдержала я от твоих загадок у меня уже голова кругом герцог форент качнул головой подтверждая мои слова ему тоже порядком надоели загадки не имеющие ответов герем же был абсолютно доволен не знаю что именно он задумал но если его предложение на самом деле сработает то возможно Я не так сильно прогадала, пообещав ему половину земель. Все просто, Елька. Герем уперся ладонями об столешницу сзади себя и откинулся, расслабляясь. Вы найдете казну Золотого Града, в которой будут не золотые слитки, а золотые монеты. Очень много золотых монет. Ну, скажем, пару десятков огромных сундуков. Он повернул голову в сторону герцога Форента. Что скажете, ваша светлость? «Город может хранить в казне деньги?» «Может», – кивнул он, – «это не вызовет подозрения. Но даже если утверждать, что золотые слитки, которые мы вывозим из пустоши, – это переплавленные старинные монеты, то их количество все равно не может быть бесконечным. Один-два обоза еще куда не шло, но вряд ли мы сможем вывести больше. Люди императора быстро поймут, что золото у нас гораздо больше, чем может быть в монет в казне города». Герем фыркнул. «Вот еще. Зачем переплавлять деньги в слитки, чтобы потом продать их и получить деньги? Это лишняя трата времени и ресурсов». «Нет, мы не будем заниматься такой ерундой. Это нерентабельно». «Тогда я тоже ничего не понимаю», – развел руками герцог Форент. «Елька», – Герем повернулся ко мне. «Скажи». Какую валюту ты собираешься использовать в своем королевстве? Гроты, султанки или имперки? Название валюты – Абригорианской империи и Аддийского султаната в Простонародии? Конечно, гроты, – ответила я и добавила. Моя страна и называется Южная Грилория. Все должны знать, под чьей защитой мы находимся. А вот и нет. Гирем сел прямо, сунул руку в карман и вытащил монету, которую отправил катиться по столу в мою сторону. «В твоем королевстве будет своя валюта. Ельки!» «Что за бред!» — выдохнула я, но монету поймала. Вгляделась. Незнакомая чеканка. Никогда такую не видела. На аверсе Загагулина, похожая на криво написанную единицу и букву, отдаленно напоминающую «Е». На реверсе вместо герба — неизвестная кракозябра с крошечной короной. Откуда ты это взял? Внезапно меня озарило. Ты предлагаешь, что мы нашли в казне Золотого Града именно такие монетки, которые станут нашими деньгами? Верно, Герем довольно улыбнулся. Вы найдете клад с россыпями золотых монет, которых нет больше ни в одной стране мира. И чтобы не тратить зря время на переплавку монет, ты объявишь, что теперь в твоем королевстве будет использоваться своя валюта которую все станут называть ельками. Приличное название, хмыкнул Герем, увидев, что я собиралась возмутиться. Можешь придумать сама. Оно все равно никому не нужно, поскольку монеты будут из чистого золота, не составит труда пересчитать их стоимость в любых деньгах любой страны. Ельки будут обменивать на гроты, на султанки и на имперки. А это хорошая идея. Герцог Форент удивленно взглянул на Герема как будто бы все еще не верил тому, что в голову ночного короля могла прийти такая идея. Если мы не будем менять золото на деньги, а будем обменивать ельки сразу на товар, то никто не сможет просчитать, сколько же на самом деле у нас этих монет. Выяснить их количество будет нереально, они разойдутся очень широко. Осталось решить только один вопрос – как превратить золото в ельки? «Дурацкое название!» – не могла не заметить я. Хотя понимала, это бесполезно. Герем прав. Теперь не важно, как я назову свои деньги, быть им навсегда ельками. С этим бесполезно бороться. И Герем определенно сделал это нарочно. Это очень злило. Поэтому я перевела разговор на более важное. «Но, Герем, если мы откроем монетный двор, чтобы чеканить ельки?» – смирилась я то об этом очень быстро узнают все наши соседи. И мы опять же придем к тому же самому. Война с Абригорией и Аддией за золотые шахты, которую мы точно проиграем». Герем тяжело вздохнул и закатил глаза. «Но почему ты все время хочешь сделать так, как правильно? Елька, если ты будешь действовать по правилам, ты никогда не сможешь никого обмануть. Ну, вспомни, чтобы вернуть трон, «Тебе пришлось притвориться герцогине Форент, пойти на обман, пусть даже с согласия его светлости». «Хотя...» — он хмыкнул. «Я не удивлюсь, если оно было получено под давлением. Ты тогда так решительно добивалась своего, что пошла бы на все, что угодно. Так почему ты думаешь, что сейчас, чтобы обмануть весь мир, тебе нужно строить монетный двор? Но, Герем, как иначе чеканить монеты? Это невозможно». «Ну, почему?» Снова приподнял брови в показном удивлении. «У нас в Нижнем городе ежедневно очень большое количество людей занимается именно тем, что ты считаешь невозможным. Чеканит монеты без всякого монетного двора. Правда, не ельки, а гроты, султанки и имперки». «Но это фальшивомонетчики», – возмутился герцог Форент. «Любая страна борется с ними, а вы предлагаете привечать их» и дать возможность безнаказанно подделывать нашу валюту. Я уставилась на Герема. Такого поворота я точно не ожидала. Теперь я все поняла. Все доводы сложились в моей голове по полочкам, и я не могла не удивиться гармоничности и красоте этой махинации. Герем точно криминальный гений. Ваша светлость, я обернулась к возмущенному герцогу. Но ведь ельки и есть фальшивые деньги. Пусть не по составу, люди Герема не станут подмешивать в золото другие металлы, как они обычно делают, он проследит за этим, я уверена, но по сути это самые настоящие фальшивые деньги. Как только вы подпишете указ, который их узаконит, недовольно буркнул он, они перестанут быть фальшивыми и станут настоящими. Формально, не согласилась я, но по сути, если вспомнить... Для чего мы с вами все это проделываем, они так и останутся не совсем настоящими. Ведь это будет золото, которое мы будем добывать тайком от всех. А когда мы станем достаточно сильными, можно будет построить монетный двор, на котором мы станем чеканить монеты из золота, якобы найденного вами в русле реки. Ну помните, мы с вами обсуждали такой вариант. И тогда фальшивомонетчики снова станут вне закона. Герцог Форин ничего не ответил, только качнул головой, нехотя соглашаясь со мной. Впрочем, я была уверена, что в глубине души он понимает, это единственный способ воспользоваться тем золотом, что мы нашли в бывших медных шахтах, так, чтобы никто не заподозрил, сколько его у нас на самом деле. «Ну так что?» Герем довольно улыбнулся. «Тебе нравится моя идея?» Нравится, не стала я отрицать очевидного. Но, тем не менее, не смогла не добавить. Но в следующий раз, пожалуйста, говори коротко и по делу, а не устраивай игру, угадай, что я задумал. Поверь, когда на повестке дня множество вопросов, разгадывать загадки все равно, что бесполезно терять время. Хорошо. Герем спрыгнул со стола и кивнул мне. Ты права, Елька, и я учту твой совет на будущее. А сейчас позволь откланяться. Он зевнул. Я пойду немного отдохну. Привык, знаешь ли, спать днем и бодрствовать ночью. А у вас будет время подготовить документы о передачу мне половины земель Южной Пустоши. Подпишем их завтра утром, и я поеду в Грилорию. Надо собрать своих ребят. Идет, согласилась я. Я тоже не заинтересована затягивать процесс на долгое время. Гирем еще раз поклонился, и вопреки обыкновению Вышел через дверь, не растворяясь в тенях. Мы с герцогом Форентом остались вдвоем. «Я знаю», — вздохнула я, — «вам не нравится идея с фальшивомонетчиками. Но нужно признать, пока у нас нет другого выхода. Как только у нас появится возможность, мы избавимся от них. Я обещаю». Герцог Форент тяжело вздохнул, соглашаясь, а потом кивнул в сторону закрытой двери. «А этот проходимец снова надул нас с вами». Он внезапно улыбнулся. «Мы-то собирались выпотрошить его, как петушка, чтобы добиться преференции нашему королевству, а вместо этого снова согласились на все его условия». Я разбила руками. Да, я опять упустила момент, когда можно было поторговаться. Герем нарочно устроил это представление с разгадыванием загадок. Он снова отвлекал меня от того, что важно для меня, но опасно для него. Кажется, я очень недооценивала ночного короля. Эта незнакомая сторона его личности была хитрее, чем любой другой человек, которого я встречала в своей жизни, и мне было чему у него поучиться.